Надо сказать еще об одном обстоятельстве, предшествовавшем будущему фильму. После постановки с Сергеем Бондарчуком "Ватерлоо" фирма Дина де Лаурентис осталась должна Москвему кругленькую сумму с большим количеством нулей. Поскольку хозяева фирмы родились в Неаполе, они не торопились отдавать эти деньги. Дело в том, говорили Наши партнёры непалитанцы. Что банк уже закрыл Счет фильма «Ватерлоу». Для того, чтобы вернуть долг, нам нужно затеять новую совместную постановку с смосфильм. И фирма предложила сделать комедию, несложную в постановочном смысле. Мы был полон желания сотрудничества, но и деньги надо выручать. Поэтому предложение фирмы приняли. Заявку в "Спагетти по-роски"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 Франко Кастеллано и Джузеппе Типоло. Это были два красавца баскетбольного двухметрового роста, похожие скорее на кино героев, чем на сценаристов. Симпатичные, приветливые, обаятельные. С советской стороны над сценарием работали маленький Эмиль Брагинский и толстяк полдаш Рязанов. Внешние данные были явно в пользу итальянцев.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 Яwidetildeл вот перед собой две разные заявки, две пары сценаристов, которые никогда не были знакомы друг с другом ни лично, ни по фильмам, взялись за дело. Нам, Дравинскому и мне, хотелось сочинить такой сценарий, который продолжал бы традицию фильмов Прицельский и Воры или Берегись автомобиля. Мы мечтали, чтобы роль Джузетты многодетного плута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 Однако наш стар такая установка казалась устаревшей и сентиментальной. И гделась история более жесткая, в общем-то, лишенной какой-бы-то ни было социальной основы. Они хотели создать веселую коммерческую ленту, наполненную аттракционами и трюками. Кроме этого главного разногласия, появилось и бесчисленное множество других За неделю пребывания Франко Инжезе в Москве нам удалось совместными усилиями разрушить как нашу, так и их заявку. Когда наступило время расставания, мы с Бродинским обещали, что напишем новую версию сюжета и через месяц привезем в Рим. Итак, итальянцы уехали. А мы принялись на руинах сочинять очередной вариант либретто.